24. Обстановка в доме Гвидо и Адели делалась все более напряженной. То и дело звонил Нино. Я либо сразу клала трубку, либо громко на весь дом объясняла ему, что я о нем думаю. Пару раз звонила Лила, хотела узнать, как идут дела. «Хорошо, прекрасно, как же еще? гаркнула я и швырнула трубку. Я была невыносима. Без повода орала на Деда и Эльзу. Но особенно доставалась Адели. Однажды утром я сказала ей, что мне прекрасно известно, что она пыталась помешать публикации моего эссе. Она и не подумала отнекиваться, потому что это просто памфлет, а я против того, чтобы издательство печатало памфлеты. «Хорошо, пусть я пишу памфлеты», — ответила я, «зато ты за всю свою жизнь не написала даже памфлета. Непонятно только, откуда взялась твоя хваленая известность». Она обиделась и прошипела, «много ты обо мне знаешь». О, я знала о ней много. Больше, чем она могла себе представить. Но в тот раз промолчала. Зато высказалась через несколько дней. Я только что наорала по телефону на Нину, и свекровь сделала мне замечание, что я на весь дом кричу на диалекте. «Отстань», — буркнула я. «Можно подумать, ты сама святая». «Ты на что намекаешь?» «Сама знаешь». «Ничего я не знаю». «Пьетро рассказывал мне, как ты водила любовников». «Я?» Именно. И нечего прикидываться, что ты с луны свалилась. Я отвечаю за свои поступки перед всеми, в том числе перед Деде и Эльзой, и сама расплачиваюсь за последствия своих ошибок. А ты, чтобы ты из себя не изображала, просто лицемерная мещанка, привыкшая заметать свои пакости под ковер». Адели побледнела. Кожа у нее на лице натянулась, она на негнущихся ногах пошла и закрыла дверь гостиной. Вернувшись, она в полголоса прошипела, что я злобная дрянь, и мне не понять, что значит любить по-настоящему и отказаться от любимого человека, что под маской милой и послушной девушки скрывалась моя суть базарной воровки, готовой стянуть, что плохо лежит, и что никакое образование и никакие книжки не в силах меня изменить. «Убирайся отсюда завтра же», — заключила она, вместе со своими дочерями. «Бедняжки, мне их очень жаль». «Возможно, останься они здесь, у них был бы шанс вырасти не такими, как ты». Я ничего не ответила, понимая, что перегнула палку. У меня было искушение извиниться, но я его переборола. На следующее утро Адели приказала домработнице помочь мне собраться. «Сама соберусь!» — крикнула я, и вскоре, даже не попрощавшись с Гвиду, сидевшим у себя в кабинете и делавшим вид, что ничего особенного не происходит, — очутилась на вокзале, волоча за собой груду чемоданов и двух девочек, которые с любопытством озирались, не понимая, что происходит. Помню, я жутко устала. В зале ожидания было очень шумно. Деда постоянно делала мне замечания. «Хватит меня толкать, и не кричи, я не глухая». Эльза спрашивала, «Мы едем к папе?» Они радовались, что не пошли в школу, но в то же время я чувствовала это — испытывали смутное беспокойство и без конца спрашивали, а куда мы едем, а когда мы вернемся к бабушке с дедушкой, а где мы будем обедать, а где мы сегодня будем спать, и умолкали, стоило мне прикрикнуть. Сначала от отчаяния я хотела купить билеты до Неаполя и без предупреждения заявиться к Нино с Элеонорой. «Так и сделаю», — распаляла я себя. «Это он виноват, что мы с дочками оказались на улице. Пусть теперь расхлебывает. Меня так и подмывало втянуть его в тот бардак, которым обернулась моя жизнь. Поломать его существование, как он поломал мое. Он обманул меня. Сохранил семью, а меня держал для утех. Я сделала окончательный выбор, а он — нет. Я бросила Пьетру, а он остался с Элеонорой. Значит, я имею полное право заявиться к нему и сказать «Здравствуй, дорогой мой, вот и мы». Ты боялся, что твоя жена сойдет с ума, так вот теперь с ума схожу я. И выкручивайся, как знаешь». Я настраивалась на долгую, мучительную поездку до Неаполя, но в одну секунду изменила решение. Объявление по громкой связи оказалось достаточно, чтобы мы сели в миланский поезд. Мне позарез нужны были деньги, значит, надо было идти в издательство и выпрашивать работу. Только в вагоне я призналась себе, почему вдруг передумала. Несмотря ни на что, любовь к Нину продолжала отчаянно биться в моем сердце и не давала мне причинить ему боль. Сколько бы я ни писала о женской независимости, как бы многословно о ней ни рассуждала, я не могла обойтись без его тела, его голоса, его ума. С ужасом я осознала, что все еще хочу его и люблю сильнее, чем собственных дочерей. Одна мысль о том, что я его больше не увижу, рвала мне душу. Свободная, образованная женщина один за другим теряла свои лепестки. Опадали женщина-мать и существовавшая отдельно от нее женщина-любовница и не имеющая отношения к женщине-любовнице озлобленная шлюха. И все они разлетались в разные стороны. Чем ближе мы подъезжали к Милану, тем отчетливее я понимала, что, избавившись от Лилы, стала подражать Нину. Я не умела быть собой цельной личностью, обходиться без образцов для подражания. Потеряв его, я лишилась ядра, утратила способность видеть мир за пределами нашего квартала и превратилась в кучу обломков. Раздавленная и измождённая, я добралась до дома Мария Розы.